Глава 88. Глеб. Почти до вечера он думал о том, что, может, стоило бы, и все-таки решился. Сразу после ужина пошел в комнату Алисы и объявил, что ее наказание заканчивается на день раньше. «Но, Лис, если ты в ближайшее время еще что-нибудь учудишь, я буду гораздо более суровым», — сказал Глеб со всей возможной строгостью, оглядываясь по сторонам и не понимая, что не так. «Это же комната племянницы. Так почему он ощущает себя так, будто не совсем она?» «Не учужу, Т то есть не учудю», — энергично закивала Алиса. «А, а почему ты оглядываешься? Из-за штор, что ли?» «Штор? Точно! Те самые заляпанные темной краской розовые шторы со звездочками вновь были девственно чисты». Девчонки отстирали, что ли? Мне просто надоели все эти пятна, сказала Алиса, чуть покраснев. Саша и Света оттерли шкафы, от Тамара отстирала шторы. С собой смыть невозможно, то и оттуда убрали бы. Может, ремонт сделаем? Глеб от радости едва не разрыдался. Психолог предупреждала, что однажды так и будет, но когда именно предсказать невозможно. И вот наконец-то! «Алисе надоело пачкать своим внутренним миром окружающие предметы. Значит, ей действительно становится легче. Ура!» Он не был уверен, но ему казалось, что на процесс выздоровления серьезно повлияла Зоя. «Обязательно сделаем, Лис. Сама выберешь обои, а я переклею». «А ты умеешь?» Удивилась девочка, и Глеб усмехнулся. «Умею. И папа твой умел». «Мы с ним, когда в институте учились, квартиру наших родителей целиком сами отремонтировали. Нанимать рабочих не было денег. Но это я тебе потом расскажу. А сейчас пойдем. К Зое там гости приехали». «Гости?» Алиса моментально встрепенулась. не, не насторожилась, как раньше, а оживилась. «К Зое?» «Ага, сестры ее! «Вот здорово!» Засмеялся ребенок и вдруг выдал на манер глашатая. «К Золушке во дворец приехали сестры! Спешите увидеть! Грандиозное событие! Принц в шоке, а мачеха осталась дома! Да, дядя Глеб?» Он фыркнул и кивнул. «Да, Лис, мачеха осталась дома!» «Вот еще только мачехе принцу и не хватало для полного счастья!»